Мне повезло. Нейросеть составила идеальный маршрут. По пути я не встретил ни одной живой души. Лишь пару раз слышал их перемещение где-то неподалеку от себя. Вот она дверь и в инженерно-эксплуатационное помещение, как оно значилось на схеме корабля. Оглядывая коридор, никого. Магнитную карточку Дока в левую руку, Бластер во вторую. Счет, транс... Прикладывая карточку к считывателю, дверь открывается. Небольшая щель, открывающая помещение за ним. В нем двое, как и было отображено на схеме. Один сидит в кресле и наблюдает за экраном перед ним. Второй за столом что-то наливает себе в кружку из бутылки. Оба люди, ну, вели хуманы, как тут принято, в желтых комбинезонах. Вооружение... Армейские бластеры, аналогичные тому, что был у блондина. Похоже, распространенная где-то модель. Хотя нейросеть, о ней ничего не известно. Больше ничего нет. Аккуратно проскальзываю в слегка приоткрывшуюся дверь, не забыв забрать столь нужный мне магнитный пропуск. Не выходя из транса, осматриваю помещение уже с другой точки зрения. Кого-то... Должна была озаботить система безопасности, ну, кроме меня, естественно. Из методсека доступ к ней был закрыт, я проверял. Там и сам методсек был, в свою очередь, от нее закрыт, но, соответственно, не имел никакой обратной с ней связи. Это дало мне время спокойно разбираться со случившимся и не засветиться, а сейчас... Доступ к системе безопасности корабля получен. Мгновенно доложила нейросеть. Отключить помещение от системы общего контроля дал команду я. Не знаю, откуда эти знания, сейчас не до них. Главное, они помогают. Данное помещение отключено от системы контроля. Все, теперь можно работать. Оба местных инженера или кто они до сих пор не отреагировали. На мое внезапное появление присутствие в кабинете. Ну что ж, это их проблема. Выстрел в того, что сидит у стола, его голову разрывают на части, словно перезрелый арбуз. Во второго пока не стреляю, боюсь повредить приборы с этой точки обстрела. Он сидит прямо напротив какого-то пульта. Два шага по направлению к нему и влево от входа. Вот с этой точки ничего жизненно важного для функционирования корабля я не задену. Выстрел. Еще один труп. Выход из транса. Быстро рассматриваю оба трупа. Карточки, магнитные пропуска, у одного два информационных кристалла, бластеры и, похоже, несколько зарядов к ним. У одного из этих техников странное устройство. Универсальная электронная отмычка, докладывают нейросеть. Модификация неизвестна, унифицированный интерфейс подключения, встроенный мини-искин. Производитель неизвестен, обнаружены схемы интерфейсов подключения, как к устройствам Содружества, так и Лиге Внешних Миров, Государства Архнидов и других внешних независимых государственных объединений. Присутствует возможность... Подключение внешнего накопителя с расширением базы возможных вариантов доступных интерфейсов, обрабатываемых отмычкой. И есть несколько дополнительных гнезд подключения для считывающего устройства, генератора кода и аппаратного программатора. Так, похоже, этот у нас был еще и местным хакером. Посмотрел я на того, что сидел за пультом управления прыжковым двигателем. И как раз в этот самый момент настраивал какие-то параметры. Только взглянув на них, я получил сообщение, да и сам понял, что за данные там были выведены. Производится корректирующая поправка на износ и дестабилизацию контура внешнего разгонного модуля. Нейросеть опоздала всего на несколько мгновений. Я и так это уже знал. Странно, откуда это? Вопросов все больше, но пока мне не до ответов на них. Подключайся к навигационному эскину. Отдаю я команду нейросети, сам при этом направляясь к двери и блокируя ее одним из кресел. Доступ получен, докладывает она. Так, и что у меня есть? Доступ к навигационному эскину я получил. Перенеси навигационные карты на транспортный бот». Нет прямого доступа для подключения к транспортному боту. Плохо. Что я могу еще сказать? Счет. Раз. Доступ к навигационному искину у меня есть. Два. Данные на бот я забросить удаленно не могу. Три. Придется их туда перенести самостоятельно. Нейросеть. Есть ли возможность скопировать навигационные карты ко мне? Настроен прямой канал передачи данных, с персональным искином оператора. Так это тот смартфон, что я прицепил себе на руку. Хорошо. Копирую данные. Объем доступной памяти не позволяет выместить весь архив навигационных карт, изъятых у искина. Понятно. Думаем дальше. Какой объем доступен в моем искине? 7 терабайт. Ничего себе. И этого мало? Удивился я. Но следующий вопрос все расставил по своим местам. «Сколько требуется для переноса всех навигационных карт?» «70 терабайт». У теперь понятно. Нужно в 10 раз больше места, чем мне доступно. «Хорошо, думаем. Счет. Раз. Что для меня важно? Полететь с этого корабля. Два». «Как далеко я способен уйти на этом боте?» «Всего на три прыжка от текущей точки в пространстве». «Три». «Значит, и будем исходить из этого объема данных». «Каков объем данных по навигационным картам, охватывающим радиус от текущей точки нашего расположения в три прыжка транспортного бота?» «700 гигабайт». «Через некоторое время доложила нейросеть». «Копируй». «Ага». Вижу и без доклада, что процесс пошел. Если есть такая возможность, нужно запихнуть в ИСКИН побольше информации по этим секторам и, соответственно, по соседним. Скачай всю доступную информацию по тому объему космического пространства, что охватываться этими картами. Как оказалось, данных по этим секторам пространства, как принято их называть, не так и много. Лишь краткая информация, да какие-то дополнительные координаты, пока мало что мне говорящие. Кстати, прыжок это перемещение между двумя ближайшими секторами пространства. Это я выяснил, просматривая навигационные карты. Есть еще какой-то затяжной прыжок, но для него используется иной тип прыжкового двигателя или прыжковые врата. И в одном из секторов неподалеку они присутствовали. Правда, куда они ведут, сказано не было. Ну да ладно, разберусь позже. Между тем я вернулся к Искину и хранящейся на нем ценной информации. Хорошо, выделяю тебе еще 4 терабайта. Заполни их дополнительными навигационными картами по ближайшему объему исследованного пространства со всей доступной информацией по ним. Не выполняю. Так, прогресс-бар говорит о том, что копирование продлится еще полторы минуты. Есть время подумать о том, как мы можем немного подгадить ближнему своему. Счет. Раз. Навигационный эскин. Уничтожение карт не даст никакой возможности двигаться дальше. Я прав? Информация по навигации корабля хранится на навигационном искине, резервном искине и резервном хранилище данных. Понятно, но это очевидно, подумал я. Где-нибудь еще есть подобная или аналогичная информация? Несколько последних прыжковых координат хранится в консоли управления прыжковым двигателем и его резервном управляющем контуре. Ну вот, уже лучше. их можно удалить. текущего уровня доступа недостаточно, чтобы удалить информацию из всех мест ее хранения. какой доступ необходим? борт инженер навигатор. сколько потребуется времени, чтобы получить необходимый уровень доступа? две минуты. приступай. как только доступ будет получен, удали навигационные карты. Начини в обратном порядке. Навигационный скин должен быть последним, так как пропажу карт там заметят в первую очередь. Принято. Хорошо. Чем я еще могу отблагодарить своих гостеприимных хозяев за столь приятное путешествие? Счет. Раз. Я нахожусь в узле управления прыжковым двигателем корабля. Два. На любом транспорте двигатель — одна из самых уязвимых точек. Что мы можем ему сделать? Перегрузить внешний контур путем подачи на него повышенного инерционного разряда, тем самым сбив его настройку и добившись разбалансировки общего центрального прыжкового модуля. Я, конечно, удивился, но, и что странно, практически дословно понял все то, о чем только сейчас подумал. Да, к тому же, посмотрев на пульт управления, я даже точно знал, как это все проделать. Ну, а коль я знаю, как все нужно сделать, то иду к пульту. Ну, черт, пульт-то он пульт, но где хоть какие-то кнопки или что у них тут? Произвести подключение к управляющей консоли? Задает мне вопрос нейросеть. Да, соглашаюсь я. Ну, теперь понятно, хоть где все кнопки, а не у меня в сознании. Даже не задумываясь над тем, что и как нужно делать, я просто делаю то, о чем подумал несколько мгновений назад. Готово. У меня не больше двадцати минут, а потом будет большой бабах. Правда, нужно позаботиться еще и о том, что по мне могут стрелять. Однако тут все оказалось достаточно просто. Оружием на корабле я управлять не мог, но вот тот, кто создавал и настраивал местную систему безопасности, не учел только одной маленькой детали. Чтобы местное оружие могло поразить какую-то внешнюю цель, нужно как минимум разблокировать и открыть оружейные шахты. В обычном режиме они открывались автоматически. И это вроде бы правильно. Но я перевел их на ручной режим открытия, благо даже моих прав младшего обслуживающего персонала на это хватило. И установил пароль на их разблокировку и открытие, даже если честно, не посмотрев, что там написал. Просто промаршировав виртуальными пальцами по клавиатуре. Зато будет им сюрприз, если они начнут палить по привычке внутри корабля и не вытащив при этом оружие наружу. Ну, теперь уже им целых три сюрприза приготовил. Ждем». И вышел из Транса. Коротать время лучше в обычном состоянии. Доступ получен. Сообщила нейросеть. Удаление данных запущено. Предварительное время 30 секунд. Ну и замечательно. Двинули в направлении моего бота я направился к выходу в коридор. Но только я дотронулся до ручки, как раздался тревожащий уши звон. Это что, боевая сирена? Так вроде бы рано. Или меня засекли раньше времени? Но нет. Посмотрев на карту, я заметил, что большая часть экипажа смещается к противоположной его корме, как раз туда, откуда я ушел. Неужели уже кто-то раскопал то, что случилось в медотеке? «Похоже, что нет, но тогда что?» «И только тут я, кроме всего прочего, заметил еще двенадцать лишних точек, которых на корабле раньше не было». «Это что такое? Вернее, кто они такие?» – удивился я. «И что необычно, практически все эти точки новых пассажиров были или оранжевого, или красного уровня опасности». Пора делать ноги, — понял я и вышел в коридор. Очень мне не хотелось встречаться с такой толпой опасных индивидуумов.